Чингис Абдулаев. Симфония тьмы. Роман. Серия Дронга Москва. АСТ. 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Наемный убийца Ястреб, бежавший из тюрьмы, недолго остается без работы. Ему поручают убрать известного композитора Жоржа Осинского, гастролирующего по Европе. Осинским пристально интересуются израильская и американская разведки. Известный криминалист-аналитик Дронга пытается предотвратить покушение на композитора. Пути Ястреба и Дронга пересекаются.